глава пять первые две недели в доме стивенсонов были сложными что уж греха таить особенно тяжело мне было сносить явное пренебрежение двоюродной сестры с остальными было проще дядя если не обращать внимания на прижимистость граничащую с явной скупостью казался вполне нормальным человеком тетя и вовсе старалась не попадаться мне на глаза и если же такое случалось молчала. За эти две недели мы перебросились едва ли десятком фраз. Потом жизнью дяди превратилась в настоящий ад. Сейчас я уже понимала, именно тогда закончились деньги, что я дала им на хранение. Меня не звали к столу, если же я опаздывала к обеду или ужину, оставалась без еды. Несколько раз дядя в открытую высказался о том, что его семья не может себе позволить содержать бедную родственницу. В последний раз я вспылила и намекнула, что бедная родственница вполне может отозвать право на распоряжение доходом от своего имущества. После этого упрёки на некоторое время прекратились. Потом они возобновились, но стали более изобретательными. А я уже не пыталась огрызаться. Я смирилась. Единственное, на что ещё хватало твёрдости моего характера, так это защита дома от посягательств родни. Дядя постоянно предлагал продать его, но я отказывалась. Сейчас думаю, что проще было просто переехать туда и забыть навсегда о Стивенсонах. Но тогда я просто не могла представить себе, как буду ходить по комнатам, в которых жила с папой и мамой, и знать, что больше никогда не увижу их. Каждый месяц я созванивалась с мистером Адамсом. Разговор не отличался разнообразием. «Привет, Диана, как ты?» «Всё хорошо. Дядя и тётя заботятся обо мне. Они передают вам привет. На самом деле, они ни разу не вспоминали его имя. И я уверена, что мистер Адамс прекрасно знал это, но делал вид что принимает всё за чистую монету. «Прекрасно, дорогая. Им передавай привет». На этом месте обычно повисала пауза. Потом он осторожно продолжал. «Ты же скажешь мне, если что-то пойдёт не так». Я заверяла его, что непременно расскажу ему обо всём. Прощалась и сбрасывала вызов. Не могла же я сказать... Этому доброму, сострадательному человеку, что не так пошло всё, причём с самого начала. Что бы он сделал? Я просто терпела. Пыталась быть милой со всеми, включая гордечку Эмму. Была уверена, что они заботятся обо мне. Пусть и на свой манер. Но спустя месяц я и в самом деле вдруг начала чувствовать их заботу. Меня перестали обделять едой. Дядя однажды даже сам свозил меня в салон красоты, а после этого сделал несколько фотографий. Охал и ахал, он при этом явно преувеличенно, но я предпочла не замечать этого. Думала, что в пожилом родственнике наконец-то взыграла совесть. Истинные чувства семьи выдавала только моя сестра. Она по-прежнему смотрела на меня свысока, да еще и завела привычку – фыркать мне вслед каждый раз, когда я проходила мимо. Долго я не могла понять этого. Потом просто решила, что она потешается над моим внешним видом. Из-за вынужденного поста, растянувшегося на несколько месяцев, платье более грудастой Эммы висели на мне, как бельё на верёвке. Однажды, глядя в зеркало и безуспешно пытаясь поправить ситуацию при помощи булавок, я даже подумала... Я же реально выгляжу смешно. Неужели на месте сестры я вела бы себя иначе? И поняла, что не стала бы смеяться. Ни за что. Попытаться помочь, да, во всём, что в моих силах. Но насмехаться над тем, кому и так нелегко, это как-то неправильно. Но я не осуждала Эмму. Мы просто разные. Ну, не нравлюсь я ей, что с того? Лишь однажды она разозлила меня всерьёз. Я спустилась из своей комнаты, чтобы набрать стакан воды. Стивенсоны в это время сидели в кухне. Такое ощущение, что кто-то из них дежурил там постоянно. Стоит ли удивляться, что все члены семьи отличались полнотой? Когда я проходила мимо Эммы, услышала брошенное сквозь зубы. «Шлюха!» «Что?» Я остановилась и медленно развернулась к сестре. В первый момент я не почувствовала ничего, кроме изумления. За что она меня так? За эти полгода я покидала дом всего на несколько раз, только по необходимости, и никогда не пыталась встречаться или даже просто разговаривать с мужчинами. В свои почти 20 лет я по-прежнему оставалась девственницей и не собиралась пока менять этого. Эмма смотрела на меня в упор с каким-то странным злорадным вызовом. Кажется, она просто нарывалась на ссору. Но это было явно не в интересах дяди. Он быстро нагнулся, прошептал ей что-то на ухо, и сестра, шумом отодвинув стул, величественно уплыла в свою комнату. дяди и тётя продолжили разговор, как ни в чём не бывало. Я же, не зная, что и думать, вернулась к себе. Вскоре то тётя, то дядя стали заводить разговоры о том, что собираются устроить мою жизнь. Я к этому времени так устала от своего двусмысленного положения в их семье, что искренне радовалась этому. Думала, что они помогут найти мне работу. Разумеется, на что-то престижное я не рассчитывала, но готова была на что угодно, лишь бы начать зарабатывать и получить, наконец, возможность переехать отсюда. В один прекрасный момент дядя пришёл ко мне радостный и сказал... «Поздравляю, Диана! Я выполнил своё обещание! Теперь ты, наконец, сможешь начать самостоятельную жизнь!» Моё сердце радостно ёкнуло. «Вы смогли найти мне работу? Какую? Кем?» Он снисходительно рассмеялся. «Ну что ты, глупышка! Какая тебе работа? Ты же не умеешь ничего!» Он радостно потирал руки, улыбался и вообще выглядел да нельзя довольным но при этом старательно отводил глаза. «Я нашёл тебя, жениха. Зачем тебе теперь вообще думать о работе?» Это застало меня врасплох. Перебирая всевозможные варианты того, как покинуть дом Стивенсонов, я о таком варианте даже не думала. И не собиралась думать теперь. Я не хочу выходить замуж. Точнее, хочу. Но только не так. Улыбка медленно сползла с его лица. Теперь он казался настороженным и злым. Как старая матерая крыса, почуявшая опасность. «И что теперь? Мне вечно тебя тащить на свои шеи? Ждать, пока ты сама найдешь какого-нибудь голодранца, чтобы мне пришлось обеспечивать еще и его?» Я постаралась скрыть возмущение, вспыхнувшее внутри, от таких несправедливых слов. «Ну почему же? Я найду работу, встану на ноги А уже потом можно будет подумать и о браке. Он фыркнул. Работу. Вкалывать за копейки. На это ты долго не протянешь. А красота уходит. Кроме того, такие варианты попадаются нечасто. Подумай сама, богатый, красивый. Способный обеспечить тебе ту жизнь, к которой ты привыкла. И даже больше. Впервые за всё время, что я здесь провела, дядя признал, что у родителей... Я жила лучше. И это тоже настораживало. А кроме того, никто же не заставляет тебя сходу соглашаться на его предложение. Ты можешь съездить к нему, познакомиться. Узнаешь его получше, вдруг он тебе понравится. Тогда ты скажешь мне спасибо. Может, и еще как-то отблагодаришь бедного дядюшку. А если не понравится, просто прилетишь обратно. Это решила всё. Я осторожно переспросила у него. «Прилечу обратно? Он что, не из нашего города?» Дядя развёл руками. «Нет, я искал кого-нибудь поближе, но...» «Сама понимаешь, обеспеченных холостяков не так много. А мне хотелось выбрать для тебя самый лучший вариант». Я подавила мимолетный укол совести и постаралась сосредоточиться на услышанном. Другой город, дальний перелёт. Это означает, что как минимум пару дней я проведу вдали от этой семейки. Я согласна, дядя. Я съезжу к нему. Но если он мне не понравится, сразу влетаю обратно. Он потёр руки. Ну вот и чудненько. Я закажу билеты и договорюсь о том, чтобы тебя встретили.